Глава 21. Ровно в полночь я прокралась в покое Рейнара. Он уже ждал меня, нетерпеливо расхаживая по темной комнате. Лившийся в окна лунный свет красиво обрисовывал его высокий силуэт. Рейнар был в костюме охотника. Простая серая туника, штаны и высокие сапоги из мягкой кожи. «Тебя никто не видел?» — тихо спросил он, когда я прикрыла за собой дверь. «Думаю, что нет, но утверждать не стану. На озере я тоже думала, что меня никто не видит». Рейнар хмыкнул, окинув меня таким взглядом, от которого моя кожа покрылась мурашками. Видимо, он решил не оставлять своих попыток соблазнить меня даже после моего категорического отказа. Чтобы прервать тишину, я нервно спросила. «Ну так что? Где тут у тебя припрятан проход к камню? Под кроватью?» «Лучше». — ответил Рейнар, чуть улыбнувшись. Подойдя к огромному сундуку в углу комнаты, он легко сдвинул его с места, а затем по очереди наступил на четыре камня в полу. С тихим скрежетом в стене открылась дверь, замаскированная под стенную панель. Я изумленно уставилась на темный проход. Сколько раз я делала уборку в этой комнате, но даже представить не могла, что здесь есть выход из замка. Этот ход... Ведет только к камню? нервно спросила я. А ты надеялась отыскать здесь выход в лес? выдохнул Рейнар, мне в ухо. Я вздрогнула, в который раз, удивившись тому, что Рейнар видит меня насквозь, и решила оставить его вопрос без ответа. Даже не мечтай, проход может открыть лишь Альфа. Я смело шагнула в темноту прохода хотя острое зрение волчицы уже начало привыкать к царившему там мраку. «Я пойду первым!» — Рейнар ухватил меня за руку. «Глупости!» — я вырвалась, скидывая кисть Альфы. «Уж если кто-то и заметит что-то подозрительное, то это буду я!» «В жизни не встречал такой своевольной девчонки!» «Тш!» — шикнула я. «Ты что-то услышала?» «Нет!» «Просто хочу, чтобы ты перестал ворчать!» Рейнар возмущенно что-то пробормотал, но потом замолчал. В тишине мы продвигались все дальше и дальше. Интересно, как глубоко в горах мы находимся? Минут через пять Рейнар снова ухватил меня за руку, заставив остановиться. Вот и развилка. Отсюда началось испытание. Мы стояли в просторной пещере. Каменные стены, которые были словно отполированными. Тянуло сыростью. Прямо перед нами пещера разветвлялась двумя десятками тоннелей. Мери пришли сюда из твоей комнаты? Нет. Еще один проход к камню есть в общем зале. Мы немного помолчали. А затем Рейнар сказал. Нория выбрала... Левый тоннель, я знаю. Я шагнула вперед и принюхалась. Пахло лишь застоявшимся воздухом, плесенью и немного землей. Чувствую что-нибудь. Райнар, не торопи меня! Я тебе не собака ищейка. Он тихонько хмыкнул, но замолчал. Я же для верности закрыла глаза и втянула носом воздух, вбирая в себя запахи тоннеля. Однако это совершенно ничего мне не дало. Зато, к своему удивлению, я вдруг услышала мелодию: Да-да! очень нежную и легкую, словно кто-то невидимый перебирал струны маленькой арфы и напевал на незнакомом мне языке прекрасную песню. Открыв глаза, я решительно направилась в один из коридоров. «Стой! Куда ты? Лита!» «А ты разве не слышишь?» — Изумленно спросила я, обернувшись. Рейнар выглядел растерянным. «Что ты...» «Тише!» Я махнула рукой, приказывая Рейнару замолчать. Услышав же ненужный перезвон, долетающий сбоку, бросилась на волшебный звук. «Лита!» — рыкнул Альфа. «Вернись сейчас же!» Но я уже не слышала его. Мой слух был просто очарован завораживающим пением на каком-то древнем языке, таком прекрасном, что мне хотелось плакать. Я неслась на звук, совершенно ни о чем не думая желая лишь послушать завораживающую мелодию поближе. Под ногами хрустела каменная крошево, Перед глазами мелькали бесконечные повороты. Но я безошибочно бежала на звук, который становился все ближе и ближе. Вот я увидела желтоватый лунный свет в конце коридора и припустила туда, уже зная, что именно оттуда летят звуки завораживающей песни. Когда тоннель остался позади, Я ступила на идеально круглую площадку, окруженную горами и залитую лунным светом. В центре этой площадки лежал отполированный до блеска серебряный камень высотой мне по пояс. На нем, будто подсвеченные невидимым белым светом, вспыхивали узоры, смысла которых я не понимала. Но самое главное, что при моем приближении чудесная песнь внезапно оборвалась. Я растерянно заморгала. Так торопиться и не успеть. Какое разочарование! Куда подевалась песня? Настойчиво спросила я у подбежавшего Рейнара, с надеждой заглядывая в его сияющие янтарные глаза. Однако взгляд Рейнара был прикован к камню в центре площадки. Ты слышала песнь? О чем она была? Быстро спросил он, продолжая глазеть на камень. Да что интересного он в нем нашел? Я... я не смогу это объяснить. Какой-то древний язык, но такой прекрасный, что... Да мне слов ни на одном языке не хватит, чтобы описать это чувство. Словно сердце касается что-то теплое, невесомое, и ты... Хочешь, чтобы это длилось вечно?» Закончил за меня Рейнар. Я округлила глаза, с удивлением посмотрев на него. Именно это я и хотела сказать. Так ты тоже слышал эту мелодию? Рейнар, наконец, взглянул на меня. В его глазах отражался находящийся за моей спиной камень, покрытый узорами. «Ты услышала песню волчьего камня. Он призвал тебя», — мрачно выдал Рейнар. «Я отшатнулась». «Ты хочешь сказать, что вот это...» — я указала рукой позади себя. «И есть волчий камень?» «Именно. Чушь! Не может быть!» Я всего лишь услышала песню. Я не болтаю на языке камней». Рейнар подошел ближе и схватил меня за плечи, почти до боли впившись в них пальцами. «Но это так, Лита!» — горько сказал он. «Волчий камень отзывается лишь на зов Ирима. Кто-то слышит только звон, кто-то лишь отзвук песни. Ты же разобрала все. «Но почему это именно ты? Почему?» В его словах было столько боли, что мне захотелось прижать Рейнара к себе. Однако его слова меня обидели, и довольно сильно. «Что это значит, почему именно ты?» «То есть я достаточно хороша, чтобы затащить меня в постель, но недостаточно хороша, чтобы стать Иримой». Я стряхнула его руки со своих плеч и гневно выпалила. «Я не просила обращать меня. Я не просила приводить меня сюда». Я не просила такой судьбы, Рейнар. И это...» Я снова указала рукой на камень. «Всего лишь камень. Он не может никому указывать. А даже если бы и мог, то уж точно не мне. Спокойной ночи!» «Лита!» «Не нужно меня провожать. Я сама найду выход!» Рявкнула я, подобрав юбки и бросившись по коридору обратно, пока слезы не закапали из глаз. «Да что же это такое?» До встречи с этим чертовым волком я думала, что выплакала все отпущенные мне слезы. Оказавшись в комнате Рейнара, я чуть не налетела на Фиру. «Лита!» изумление толстушки не было предела. Но что ты тут делаешь? Где Альфа Райнар? Тыльной стороной ладони я быстро смахнула со щек слезы. Сейчас придет, сказала хрипло. Увидев, что Фира чуть ли не заламывает руки. Я не смогла сдержать любопытство. «Что произошло?» «Беда с Лаури». Я только открыла рот, чтобы продолжить расспросы, но Фира уже заметила Рейнара. «Мой Альфа, Мири Лаури. Она... с ней несчастье». «Что такое, госпожа Фира?» резко спросил Альфа. «Быстрее, в башню Миере, Я расскажу по пути. Я собиралась отправиться к себе» но любопытство перевесило, поэтому двинулась следом за Фирой и Рейнаром. Смотрительница, между тем, вводила в курс дела Рейнара. «Только что за мной пришла Миере Айрин. Она сказала, что услышала, покоев Миере Лаури, их комнаты рядом, какой-то шум. Сначала она просто стучала в стену, чтобы прекратить его, а потом пошла проверить, в чем дело. Фира толкнула дверь в комнату Лаури. «Вот ей очень плохо». «И я не знаю, что делать, мой Альфа!» Я выглянула из-за широкой спины Рейнара, чтобы посмотреть, о чем говорит Фира. В комнате горело несколько свечей, но их света хватало, чтобы ужаснуться открывшейся картине. Бледная, похожая сама на себя Лаури лежала на кровати. Огромные глаза на заострившемся лице смотрели в потолок. Кажется, она вообще не понимала, где находится и что происходит. Около нее суетилась Ярла и еще три служанки. Вот только от их мельтешения не было никакого толка. Ренар и Фира подошли к кровати Лаури, решая, что делать. А я принюхалась. Это едва уловимый, но знакомый запах. Я определенно знаю, что это. Я быстро прошлась по комнате. Искать долго не пришлось. На туалетном столике обнаружился кувшинчик с вином. Я понюхала его но ничего необычного не отыскала. А вот от пустого кубка едва уловимо пахло какой-то травой. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Волчий корень!» — выпалила я, наконец вспомнив. «Это волчий корень! Аконит! Запах идет от кубка!» Взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Однако я не успела ничего объяснить, потому что Мейри захрипела, пальцами раздирая горло. Крипы становились все сильнее. «Она же задыхается!» Я подскочила к Лауре. Из бледного ее лицо становилось синюшным. Я припомнила, что точно так же вела себя одна из взятых мною на передержку собака, когда случайно слопала какую-то дрянь на улице. Что же я делала в тот раз? Хотя Лауре и не собака, попробовать все таки стоило. Я покрепче ухватила Мери, наклонила ее над кроватью и крикнула Ярли, подставь что-нибудь, залезла пальцами Лаури в рот, пытаясь вызвать рвоту. Перед глазами встала страница из травника, который я листала в библиотеке неделю назад. Совет при отравлении ядовитыми травами гласил: сначала очисти желудок. Когда Лаури шумом вырвала, и она снова смогла не то дышать, не то хрипеть, я сказала Фире. «Похоже на отравление. Принесите побольше воды и сильное рвотное. Нужно вывести отраву». Фира изумленно посмотрела на Рейнара, словно ожидая, чтобы приказ повторил он. «Ты уверена в том, что делать?» — спросил Альфа у меня. «Нет!» — зло бросила я, укладывая Лауре обратно на подушке. Крупный пот выступил на мраморном лбу волчицы. А сердце стучало так быстро... Словно она бежала марафон, а не лежала, как труп. Но если у вас в замке не припрятан волшебник, оживляющий мертвых, то советую прислушаться. Мы можем хотя бы попытаться спасти ее. Госпожа Фира, выполняйте, велел Рейнар, все еще пристально глядя на меня. И позовите сюда Сирила, дал лу и Хольда. Смотрительница моментально испарилась. Я же раздала указания служанкам. Будто всю жизнь только этим и занималась. Одно я приказала не спускать глаз Лауре. Другую послала проверить других миере, Ярлу отправила за водой. Они без возражения выполнили все мои поручения. Уложив Лауре и вытерев пальцы, я взяла со стола кубок и сунула под нос Рейнару. «Понюхай, пахнет там «Откуда ты знаешь?» Прибиралась в библиотеке еще до приезда Миэри. И увлеклась чтением, пожала я плечами. Рейнар взял кубок и, глубоко втянув носом воздух около края, отрицательно покачал головой. «Ничего не чувствую». «Как это не чувствуешь?» — возмутилась я. «Еле уловимо, но пахнет». «Твой нюх острее, чем у других, поэтому ты различаешь даже самые тонкие запахи», — пояснил Рейнар. «Но кому понадобилось травить Лаури? Она же сама скромность». Я чуть не подавилась. Рейнар, как и множество мужчин до него, купился на глупые хлопанье ресниц и тихий голосок. И он забыл, что это именно мисс Самоскромность приказала волку из своей стаи меня изнасиловать. «Мой Альфа. Я, кажется, знаю, кто виноват в случившемся». Занятые разговором, мы даже не заметили, как в комнату вошли Далла и Холт. Волчица встала справа от Рейнара уставившись на меня самым злобным взглядом из своего арсенала. Хольджи подошел к Лауре и принюхался. «Слушаю, Далла». «Это она!» — кивок белобрысы головы в мою сторону. Я изумленно вытаращила глаза. «После испытания я пришла, чтобы позвать ее по твоему приказу, мой Альфа. Я собиралась постучать в дверь, но услышала голоса». «А тебя не учили, что подслушивать нехорошо?» — презрительно бросила я. Рейнар поднял руку, приказывая мне молчать. Я нахмурилась. «Она угрожала Лауре, мой Альфа. Она говорила, что скоро Миэри узнает, какова сила новообращенной». Не выдержав, я громко фыркнула. «А предысторию ты, конечно же, не слышала?» «Расскажи сама», — велел Рейнар. Он не торопился верить словам Далы, и это радовало. Я сделала несколько глубоких вдохов. «Это самое Миэри...» которая показалась тебе невинным колокольчиком, возненавидела меня с первого взгляда. Уж не знаю, за что она там меня не взлюбила, но это могут подтвердить все Мьери. В общей гостиной она постоянно цеплялась ко мне. Тут я вспомнила, что после одной из таких ссор в гостиную зашел Хольт. То есть он тоже мог слышать, как я спорила с Мьери. А сегодня Лаури и вовсе сошла с ума. Она бросила мне в лицо обвинение, что я сплю с тобой. При этих словах Далла и Хольт многозначительно переглянулись. «И грозилось, что когда она станет твоей спутницей жизни, то запрет меня в самой дальней комнате замка и предложит мои прелести всем заинтересованным волкам». В глазах Рейнара вспыхнула такая злость, что я чудом устояла на ногах. «Он что, злится на меня?» «Но чем я вызвала его гнев?» «Далла!» — угрожающе протянул он. «Эту часть разговора ты тоже слышала?» Волчица замялась, но потом все таки процедила. «Да, мой Альфа, но это не отрицает того, что служанка могла подсыпать отраву», — прошипела Далла. «Отрицает», — отрезал Альфа. «Но если бы это сделала Лита, зачем бы ей только что спасать Лаури?» — Раздраженно спросил Рейнар. Да она испугалась того, что натворила, и решила исправить сделанное. «Это же почти убийство, мой Альфа!» — выплюнул Далла. «И Ларк может бросить тебе вызов, и тогда только богиня знает, что станет со всей стаей». «А ты такого невысокого мнения о своем Альфе?» — насмешливо спросила я. «Какая все-таки Далла дрянь? И что я ей сделала? По-моему, Рейнар выглядит куда опаснее Ларга». «Рейнар и твой Альфа тоже!» — прорычала Далла. Спор прервало появление Фира с сундучком с травами. Следом за ней спешила Ярла с несколькими кувшинами воды. Сонный Сирил замыкал шествие. В комнате стало совсем тесно. «Что случилось, Альфа-Рейнар?» — спросил он. Увидев едва дышавшую Лаури, изумленно присвистнул. «Госпожа Фира!» — обернулся к смотрительнице Рейнар. Кто приносил вино Миере Лаури и когда? Вопрос Сирил он проигнорировал. Смотрительница задумалась. После ужина я ухаживала за Миере Норией, Алита мне помогала, остальным миере прислуживала ярла и другие волчицы. Кубок Миере Лауре кто-то смазал травой волчьего корня, пояснил Рейнар, ждущему ответу Сирилу. А конит? Осторожно переспросил Сирил. Он внимательно осмотрел Лаури и остался недоволен увиденным. «Я не чувствую запаха». «Лита говорит, что явно чувствует его». «И ты ей веришь?» — с сомнением спросил Сирил, пристально рассматривая меня. Его желтые глаза напоминали мне две золотые монеты. «У меня нет причин сомневаться в ее словах», — задумчиво откликнулся Рейнар. «Ну, мой Альфа!» — опять начала было Дала. Однако грозный взгляд Рейнара заставил ее замолчать и покорно склонить голову. И почему же, могу я узнать? тихо спросил Сирил. Можешь, твердо ответил Рейнар, бросая на меня странный взгляд. Мы провели вместе все время с тех пор, как Лита закончила свою вечернюю работу. Мы были очень подчеркиваю, очень заняты. Надеюсь, мне не нужно будет объяснять в подробностях, чем именно мы занимались и как долго. «Госпожа Фира пришла в мою спальню и отвлекла нас новостями о миере. В комнате повисла звенящая тишина. Сирил издал какой-то странный звук. Не то крякнул, не то хмыкнул. Всегда надменная Далла раскрыла от удивления рот и выглядела теперь довольно глупо. Хольд, казалось, не мог поверить. В его желтых глазах застыла смесь недоверия и удивления. Фира перестала смешивать травы и потрясенно уставилась на меня. Ярла прикрыла ладошкой рот и, казалось, еле сдерживается, чтобы не рвануть прочь из комнаты и не разнести эту весть по замку. Внутри меня же поднялась волна возмущения. Ведь сказанное Рейнаром было неправдой. Ложью. Теперь уж точно по замку поползут отвратительные сплетни. Естественно, все подумали не о том, что мы читали друг другу отрывки из любимых книг. Я откашлялась, чтобы высказать свое мнение по поводу сказанного Рейнаром, но тяжелый взгляд Альфа пригвоздил меня к месту. Я услышала его мысли так ясно, будто он произнес их вслух. Молчи, послушайся хотя бы сейчас, так будет лучше. Быстро взвесив все за и против, я подумала, что если открою рот, то крайне в этой истории Слаури точно выставит меня. Это гораздо удобнее, по крайней мере для Сирила которому придётся отчитываться перед советом, и для Даллы, которая меня терпеть не может, чем искать того, кто действительно виноват. Поэтому я смирил рвущуюся наружу правду, опустив глаза в пол. Гнетущую тишину прервал Серил. «Что ж, с этим мы разобрались. Но как отрава попала только в кубок Лаури? Остальные мере в порядке?» Словно отвечая на вопрос Сирила, в комнату вбежала служанка, которую я послала проверить других претенденток отбора. Она сообщила, что Мьери вполне здоровы и очень раздражены тем, что посреди ночи им мешают спать. «Далла, Хольт, допросите всех служанок и госпожу Ингрид. Узнайте, как отравленный кубок оказался у Лаури». Бета и Гамма в вмиг унеслись выполнять поручение Альфа. «Кому понадобилось травить бедную девочку?» Задумчиво проговорил Сирил, поглаживая седую бороду. «Да еще и волчим корнем!» «Рейнар, но разве не волчим корнем отравили воду в ваших колодцах лазутчики Альфы и Чирана в те темные дни?» Я перестала помогать Фире, быстро взглянув на Рейнара. Он, сдвинув брови, кивнул. «Я подумал о том же!» Задумчиво сказал он. Потом отрывисто приказал одной из служанок. «Разбуди Мери Карину. Видит богиня, эта ночь будет долгой».